Предисловие к русскому изданию Когда в 1994 году эта книга вышла в Италии, она произвела впечатление, а ее название привлекло особое внимание. Я узнал об этом от некоторых друзей, серьезных медиевистов. Прошло несколько лет. Начиная с 2000 года до кончины Иоанна Павла II, когда все СМИ следили за его понтификатом, третьим по длительности в истории, словосочетание «тело Папы» стало общим местом. Иоанн Павел II был понтификом, тело которого пережило несколько фаз – от Папы-атлета до Папы-страдальца и усопшего Папы. В Бенедикте XVI общественное мнение открыло для себя еще один аспект, волновавший меня в книге. Интерес к церемониалу, облачениям и в особенности к красному цвету, мацетте, обуви. Еще одно новшество пришло с Франциском I. На сей раз новшество историческое. Впервые за восемь веков, начиная с 1200 года, папа отказался облачаться в красное. Все папские одеяния теперь белые. Эти события из жизни пап последних десятилетий напрямую связаны с историей тела папы, которую можно начинать в XI веке, там же, где Эрнст Конторович начал свою историю двух тел короля. В отличие от короля, у папы лишь одно тело, потому что папство – не династия. Когда понтифик покидает нас, его власть временно возвращается в институциональное тело – кардинальскую коллегию, призванную представлять Церковь во время вакансии апостольского престола. Так происходит каждый раз. История тела Папы корнями уходит в отношение между физической природой смертного человека на престоле и персоной Папы, представляющей Церковь как институт. К пониманию этих вопросов я пришел, изучая тексты XIII века, которые впервые в истории Средневековья давали рецепт омоложения. обещали отсрочить приход старости. Меня удивило, что отсрочка последствий старости и теории Роджера Бекона обращались к понтификам. Затем, но не совсем сразу, потому что целина была не поднятой. Я осознал, что уже в середине XI века великий деятель Григорианской реформы, святой Петр Дамиани, написал небольшой трактат о краткости жизни римских пап. Здесь-то, как я вдруг понял, и началась риторическая и ритуальная работа папства, продолжавшаяся до XX века, цель которой состояла в том, чтобы напоминать правящему понтифику о его физической бренности, то есть о том, что, оказавшись на вершине человеческой иерархии, он остается смертным. Я стал воссоздавать сложные отношения, зачастую конфликтные, Между физической личностью Папы и личностью институциональной меня заинтересовали символы папской власти. И я заметил, что с первых десятилетий тринадцатого века цвета папских облачений стали трактовать в христологическом ключе. Грубо говоря, понтифик стал ходить в красном и в белом, потому что это были цвета Христа. Красный – цвет мученичества, белый – цвет невинности и воскресения. Не случайно, что первые свидетельства такого толкования относятся к тому же времени, когда, около 1200 года, Инокентий III закрепил за собой старинный титул наместника Христа – «Папа смертен». Для выражения этой простой мысли был разработан такой риторический и ритуальный аппарат, которому не было равного на Западе. потому что будучи папой этот смертный человек выходит за пределы своей физической оболочки потому что он представляет институт который его переживает и в основании которого христос в конечном счете противоречие между бренностью папы и поиском долголетия в какой то степени всего лишь видимое ведь в те века в средневековой европе пробивала себе дорогу простая мысль что любой государь Папа, император, король имеет право на особую заботу о теле, на исключительную Кура Корпорис, ведь в его здоровье символически отражается благоденствие всего политического института, народа, страны. Фрибур, апрель 2021 года. Агостина Поровичини Бальяни.